Глава 37. На следующее утро Мэри Грейвс своими глазами увидела Мэри Мерфи, выбежавшую из занятой семейством Мерфи избушки с младенцем Эдди в руках. Эдди с Уильямом Фостером пустились за нею в погоню по следам на снегу. Но к тому времени, как сумели ее догнать, девчонка успела покончить с малышкой и жадно пожирала ее печень. Девчонку Эдди пристрелил, не сходя с места, так что Фостер ничем не смог ему помешать. За мэри Мерфи последовала Элеонора Грейвс, родная сестра Мэри, танцевавшая босиком по колено в снегу. Пока обмороженные ступни не посинели. Когда мать попыталась утащить ее в шатер силой, Элеонора с визгом вырвалась и помчалась к лесу. Казалось, длинные темные волосы, развивавшиеся за ее спиной на бегу, Машут остающимся на прощание. «Скоро уйдем отсюда. Скоро сбежим», — пообещал Стентон Мэри. Наточив поострее охотничий нож, он разрезал на ремни старую оленью шкуру. «Сделаем снегоступы. Я видел пару в дедовом доме. Правда, сам никогда на них не ходил, но, как они были сделаны, кажется, помню. Мы с вами пойдем. Думаю, сил не отстать от вас нам хватит», — сказала сестра Мэри, Сара Фоздик увидев, чем они заняты. Усевшись рядом с Мэри, она принялась натягивать полосы кожи на деревянные рамы, сделанные из клепок от пустых бочек из-под муки. Так вместе они работали над снегоступами до самого вечера. Труды их освещали жалкие, скудные лучи солнца, проникавшие внутрь сквозь щели в стенах. В избушке, куда ни ступи, повсюду путались под ногами детишки, Выпускать их наружу взрослые опасались. Зная, что вскоре уйдет отсюда, а им придется остаться, Мэри то и дело виновато поглядывала на малышей. — Ничего. Мы пришлем помощь, как только сможем. Сидевшая рядом с ней на полу, Сара негромко мурлыкала что-то себе под нос и оплетала рамки полосками оленьей шкуры. Однако, когда снаружи треснул ружейный выстрел, замерла, устремив взгляд на Мэри. «Что бы это могло быть?» — спросила она. Несколько уцелевших коров замычали, чем-то испуганное. Первым за порог выбежал Стентон. Франклин Грейвс с Джейм Фоздиком, подхватив ружье, устремились за ним. Снаружи раздался еще один выстрел. Невнятные крики. А затем выстрелы грохнули залпом, подобно грому. Ожидание казалось невыносимым. А что делает с дочерью нетерпения? Мать Мэри, Элизабет, знала прекрасно. «Не ходи туда!» — предостерегла она. «Мистер Стентон сам в состоянии о себе позаботиться». Снова оружейный залп, несколько резких пронзительных криков. Не в силах больше ждать, Мэри вскочила на ноги и выбежала за порог. Кричали у берега озера, за стеной сосен и валунов. Оскальзываясь в рыхлом снегу, Мэри помчалась на крики — и увидела, наконец, Стентона, а рядом с ним индийского мальчишку, Томаса. Раненый, очевидно угодивший под пулю, Томас, высоко подняв правое плечо, прижимал ладонь к ребрам. На его куртке темным пятном расплывалась кровавая клякса, а Стентон бережно поддерживал мальчишку под локоть. «Что с ним? Жить будет?» — спросила Мэри, подбежав к ним. В ответе выражение лица Стентона сомнений не оставляло. Скажите, миссис Рид, пусть вскипятит воды и приготовит ткань для повязок. Но Мэри знала, что ради индейца Маргарет Рид даже пальцем не шевельнет. Краснокожих эта женщина, как и ее муж, на дух не переносила. Вот будь здесь Тамсон, с ее помощью Томас, пожалуй, выкарабкался бы. Заняться лечением Томаса согласилась Аманда Маккатчин. Вскоре к ним присоединилась и бледная от страха элита-донор. В мальчишку она явно была влюблена. Раздев Томаса по пояс, Аманда усадила его на табурет и осторожно, не касаясь плоти, промыла раны водой. Казалось, в глубоких царапинах видны кости ребер, но Мэри, взяв себя в руки, упорно следила за всем, что проделывала Аманда. В будущем это наверняка пригодится, ведь смерть может постичь каждого, особенно тех, кто ухаживает за больными. «Вот так, держи», — велела Аманда Элите, прижав конец бинта к боку Томаса, а сама принялась перетягивать полосой ткани туловища. За порогом шел разговор, негромкий, так что слов было не разобрать. Оставив Томаса одеваться, Мэри на цыпочках прокралась к выходу. За время подъема в горы Уильям Эдди вдвое убавил в весе, отощал точно огородное пугало. «По-моему, подождать нужно», — — толковал он собравшимся. — Я в нем никаких признаков заразы не заметил. — Но как только они себя выкажут... Вспомните, как оно было с Ноей Джеймсом и Ландрумом Мерфи, — возразила ему Пегги Брин. И их болезнь в вмиг одолела. Не дожидаться же нам, пока этот краснокожий мальчишка на людей кидаться начнет. Поглядите вокруг. Мужчин в обозе осталось всего ничего. Сплошь женщины до да детишки. О детях подумайте. Это всего-навсего оговор. Заметил Стентон. Доказательств, кроме слов Кэзиберга, никаких нет. Пэгги Брин скрестила перед собой руки: А зачем Кэзиберг стрелял в Краснокожего, если на самом деле ничего такого за ним не заметил? Зачем Кэзибергу врать? Мэри с отчаянно бьющимся сердцем подалась прочь от двери. Выходит, Кэзиберг оговорил Томаса, заявив, будто тот заражен. Что сказал Кэзиберг, она не знала. Однако желудок ее разом ухнул куда-то вниз. «Какая разница, что он наплел? Важно другое. Подозрение уже у всех в головах». Спор продолжался, однако Мэри нисколько не сомневалась, в какую сторону он повернет. Казалось, она вот-вот упадет с ног от навалившейся слабости. Сорвавшись с места, Мэри бросилась к Элите с Томасом, неловко застегивавшим рубашку. «Слушайте меня оба». «Томасу нужно бежать, и как можно скорее!» Томас смерил ее недоуменным взглядом. «Они за тобой пришли!» — пояснила Мэри. Бросив возиться с пуговицами, Томас уставился на нее во все глаза. «О чем ты?» Аманда Макатчин, отошедшая в угол, чтобы прибрать оставшиеся бинты, оглянулась на них, но Мэри было не до нее. «Люди боятся, как бы тебя не поразила та же болезнь!» сказала она, придвигая сундук к шаткой стенке, кое-как завешенной парусиной до да коровьими шкурами. Кайзиберг говорит, будто от того по тебе и стрелял, будто заметил за тобой что-то ему не понравившееся. Полезай наверх, через крышу выбирайся наружу и беги. Беги без оглядки, Томас. Останешься, тебя убьют. Хотелось бы Мэри думать иначе. Однако она ведь видела, что происходит с людьми. Жертву находит в миг а расправляются с ней и того быстрее. Все вокруг недоверчиво, все вокруг перепуганы. Очевидно, тоже понявший всю безнадежность своего положения, Томас без колебаний влез на сундук, но тут замешкался, обернулся к Элите. «Ты как, со мной или здесь остаешься?» Элите Мэри сочувствовала от всей души. Отправившись с Томасом, она обречет себя на верную гибель. С собой у них не будет ни еды, ни оружия. А в лесах рышут волки или другие твари. Те самые, что принесли в лагерь хворь. А снег? Сугробы вокруг непролазные. Однако для Томаса бегство — единственный шанс на спасение. Если он останется, его наверняка убьют. А вот Элита — дело другое. Сорвав с ближайшей постели одеяло, Элита набросила его на плечи. «Полезай!» «Я с тобой». Однако люди ворвались в избушку, прежде чем Томас успел перелезть через стену. Мэри заступила им путь, но отец схватил ее за плечо, вытащил на снег, стиснул руку мертвой хваткой. Раскрасневшийся Патрик Брин с дружком Патриком Доланом при помощи шпицера из немцев-эмигрантов Ильюиса кэзиберга схватили Томаса за ноги, Стащили вниз и выволокли наружу, пройдя мимо Мэри с Элитой, будто их здесь вовсе нет. Мэри рванулась следом, однако отец удержал ее. «Будешь мешать им, только себе хуже сделаешь». Кое-как, высвободив руку, Мэри оттолкнула его и побежала за уходящими. Элита, не отставая, помчалась следом. Вскоре они нагнали уводящих Томаса в лес. Добежав до них первой, Элита бросилась к тем двоим, что заломили Томасу руки за спину. Но рослый немец, шпицер, отмахнулся от нее, как от комара. «Ступай в лагерь, девчонка», — велел ей Брин. «Ни к чему тебе на такие вещи смотреть». Тут с ними, одолев глубокий сугроб, поравняла и Мэри. «Его вовсе незачем убивать. Просто отпустите. И тревожиться о нем ни к чему, больше вы его не увидите». «Он одичает, как остальные, и явится по нашей душе. Чего доброго еще убьет кого-нибудь, кого-нибудь из детей. Как вышло с Ландрумом, вы видели? Хотите, чтобы повторилось?» Со злостью прорычал Долан. «Откуда вам знать? Клянусь, дайте ему шансы, мы уйдем, и на глаза вам больше не попадемся!» Взмолилась элита. Однако все четверо шли дальше, глядя прямо вперед, будто ни слова не слышали. Шли, пока Брин не велел им остановиться. Вокруг царил мир и покой. Только легкий бриз ерошил лапы ближайшей сосны. А со стороны избушек доносились едва различимые голоса. Единственный признак присутствия человека во всей окрестной глуши. Догнавший их Франклин Грейвс бесцеремонно, грубо оттащил Мэри назад. Судя по брошенному на нее взгляду, На сей раз уступать ей отец не собирался. Ради ее же блага, ради благополучия всей семьи. И то сказать, чем она могла помешать разозленным, утратившим здравый смысл людям. Все четверо отступили от Томаса, и Долан вскинул ружье к плечу. Странно, до жути спокойный Томас взглянул в лицо элиты. «Не стоило тебе за мной ходить. Ступай назад, в лагерь». «Пожалуйста». «Так сделай, чтобы ей было проще», — сказал Кайзерберг, кивнув в сторону элиты. «Скажи ей, что мы кругом правы, что сам уже хворь в себе чувствуешь». Но Томас молчал, устремив взгляд поверх их голов. Лихорадочно вглядываясь в каждого по очереди, Мэри гадала, как убедить их, что во всем этом нет надобности, но подходящих слов в голову не приходило. Впрочем, объяснения им были неинтересны. В эту минуту ими целиком овладел страх пополам со злобой. Элита, залившись слезами, указала на Кэзиберга. «Это же он вас подговорил, верно? Так вот, врет он все, что бы вам ни сказал. Он просто нам с Томасом мстит за то, что подчиняться ему не стали». Однако Мэри видела, никто ее даже не слушает. Никто даже глазом не моргнул, а Кэзиберг только довольно заулыбался. Долан взвел курок. Грохот выстрела и крик элиты слились в одно целое, эхом разнеслись по лесу. Какую-то невесомую долю секунды Томас еще стоял на ногах. В сердце Мэри затеплилась надежда. Может быть, Долан дал промах? Но в следующий миг Томас навзничь рухнул в сугроб.